И стало все чаще бывать на том месте, где образом странным стираются звуки, и волны приходят и трутся о камни в одеждах из ткани оттенков небесных. Мне нравится быть там в любом состоянии, в любом своем образе мира иллюзий, с его затаенной мелодией грусти. Мне нравится каждый бессмертный сценарий, Мне нравится жить в этих линиях тверди и брать из неё своих ритмов узоры. Пусть нам придётся Казани входить в новый город и слушать, как ты открываешь мне двери. Нашний Встречи, в встрече улыбок сияний и нашей с тобой задушевной речи хранилища слов и прозрачности дыханий ты чувствуешь что мы становимся легче ты чувствуешь как приближается время для наших полётов над миром соплазнов каким же он будет великим наш праздник когда оторвётся от нас наши тени Уливаясь в утреннюю свежесть распахнутого настежь дня, ты продолжаешь путь в надежде, что от священного огня сумеешь взять немного искр и развести в глубинах пламя, и обжигаясь чистить мысли над пламенем двумя руками. Когда настанет этот день, когда ты станешь просто светом, тебе не надо будет тени, отбрасывать на землю где-то Пропахшей солнцем, травой и дождями мы ходим по тропам, касаясь друг друга и слушаем сердца. А что если ухнет? А что если это случится вдруг с нами? А может, сейчас, обогнув этот угол, случайно столкнумся и вспыхнем глазами, и что-то вдруг вспомним. И вспомнив узнаем за окнами времени жизни друг друга. А до неба шагать и шагать, улыбаясь иршинам далёким. Итоп от времён перестройки, его надо до дна продышать. Его надо в понятии принять и подняться на крыльях чуть выше нор земных для враждующих мышек, с куполами времён им подстать. А до неба рукой не достать, а до неба поднять могут крылья, если выспатся, если стать сильным. И се встретить в пути благодать. Господи, как хорошо, когда смеяться есть с кем и растекаться песни в гармонии с душой. Господи, Вот и весна, как долго ее ждали на этот раз, с хрустальных снегов вспевая нас-то. Господи, да будет жизнь, как прежде безмятежна, и возродится нежность, и просветится ввысь. Когда устанешь от зиири, когда однажды надоест писать кометами портреты, ты утром спустишься с небес, упёршись крыльями в туманы, и будешь слушать шум песчинок там, у подножья пирамид. И в тишине на водной сини увидишь плавники терфени. И сдерживая пульс дыхания, пойдёшь на этот праздник тайны. по площадям мокрых плит. Да стадовайте жить, давайте смеяться над спектаклем жизни. В антракте двигаясь по леси с традиционностью китайской. Давайте выплеснем на землю добра последние остатки, и в дни, когда приходит светляки, из сердца посылать свечение. Дом на краю ночи. Небо, как океан. В окна далеких стран смотрятся думчиво сочи. В шумное время жизни бьются звонки знакомых, и молчалив их гомон на территории истин. На территории света путь обозначен любовью. Слушает сочи шестое чувство внутри человека. Вользя по фрескам глиняным времен истерий, я находила среди них следы имен великих и фамилий. Мне нравилось касаться их прозрачными руками, когда у ног моих они кружились лепестками. Мне нравилось с утра ходить по скошенному полю, вдыхая запахи затерянного детства, и в реках, мне доставшихся в наследство, сливаться с звуками щебечущих гармоний. При возвращении она всех фронтонах зданий мне доводилось рисовать великий иероглиф. Я видела, как совершает на земле свой подвиг, гонимый со всех мест осиротевший ангел. В чёрных зеркалах стрекозы чуть заметны. Только контур их просвечивает в мрачном объективе чьих-то мыслей. А внизу под ними поросль наполняет время звоном и становится прозрачной вся окраина и чистой. Где-то там у горизонта начинается движение. Это ангелы-святилищ из далёких странств и к звёздам через магию иллюзий Возвращаются на землю. Те, о ком забыли люди. Это их встречает солнце. Мысли крошатся. Взгляд упирается в небо. И меняется что-то внутри от волнения. Ты один на один с тишиной. Это странное время, самый лучший подарок от третьей планеты. У подножия глубин ты к глазам и рублё. Видишь тех, кто стоял у начала начал. Из страны пирамид открываешь и время зеркал не смущает витринами тёмного слова. Тебе хочется к звёздам. Ты вспомнил про крыли, где-то скрипнула дверь. Эта древняя память заглянула в глаза, обожгла небесами и мелодии вон, свои огненной сини. Двая пепел давности взлетаем, касаясь крыльями фонтанов бьющих истин. Путя ангелов на копрате небес тисн, от сотворения времён до пылающих окраин. Нас отколовшихся от северного неба, ждут после странствий восходящие ступени. Учеми солнца пойманной тени, мы звени душ бессмертных, золотого цепь. Чернилом боли выходит в двери, не уступая совершенству дороги, ское сердце следами грязи на партией. Следы теряются в сугробах клубин, расколотых хвойями на время после и в начале. На тишину, ту, что отпока. Там за высокими холмами, где каждый шорох во вселенной у нас отзывается волнением и бьёт в душе колоколами. Там воздух пахнет нашим детством, и ветры в травах отдыхают. И к нам они плывут китами сквозь мифы и регенты Греции. В звуках ночи коллекции нот и аккордов Говорила с луной на своем языке. И улыбки сплавлялись по темной реке, И во сне улыбался ее чаром город. Приходил месяц в снах ее песни послушать, А за ним в нужный час и второй приходил. Освещала луна место встреч, и звонил, Колокольный звонарь, и смотрел спящим в душе. Под последний удар опускали глаза свои звезды. Саксофон замолкал, с перевала вспускался туман. И делился рассвет на деление дня до и после вместо ривней, когда начинала звучать тишина. Я открываю двери в песну. За мной смолкают звуки мира. Витри надорванные дыры и дыреки бесполезны. Я разворачиваюсь к детству лицом и замедляю время. И невесомее и ровнее становится дыхание сердца. Мои прозрачные ладони в лопатке ввинчивают крылья. Я движусь над осевшей пылью. По тёмным и сторонам истой, между оттенков сутин лесниц, меж тишиною и цунами, я движусь медленно, глазами отыскивая крат небесный. Крусталина в зимних окнах, солнце обожгло лучами, и прошлось по розам чайным, огрубевшим и холодным. Да тепла земли осталось сделать шаг один навстречу и заполнить звонкой речью уреми реки просыпаясь. И начнёт весна визиты наносить своим предместием. К ней соответной в этой песне возвратившейся птицы, аdurmanina и солнцем Во все окна станут биться краски пятнами на лицах проявления эмоций. Каждый раз, когда природа на глазах меняет кожу, мир становится моложе и смешным, чудным и добрым. И любуясь отражением этих всплесков беспричинных бурной радости, он гимны шлет в ответ нам в это время. Из своих клубин безбрежных «Пусть и зим глядит на мир он». И смолкают переклимы перед светлым узором бесным. Я вернусь к тебе узором новой ткани. Ты меня насытишь до предела хрупкой на крехмалиности белой. С секретами и очарованием. Я тебе улыбками отвечу. Между нами установится молчание. Иногда мешать нам будет чайник, поймать друг друга и без речи. Время подойдёт, я по-английски выйду, скрипнув дверью, не прощаясь, в превосходной степени речами, суждено обмениваться близким. Ель до неба напротив окон. Синий шёпот от стен Кали. Старый дворник афишу клеит по доступным ему высотам. По низинам скрипучий колос сообщает, что будет митинг. Сбоку смотрит на город Сити, распрямившие спины порысы. По углам оку на ветру виснут. Будет чем погонять афиши. После шума приходит затишье снов о жизни. Безмолвие холода, угол падения, цветные узоры, обрывки дыхания. Путь к сето, эмоции отрицания, всё перед глазами, всё на обозрении. Сдвигается Гектор, наклонной оси изотрений краней приходит в сознание. Мок код своих мыслей наносил на здании, и опыт души внисем мною в оноси. Микают в хроники эпох. Из этих обeliskов рекламы меняется, теряя изюка мах мелодии огненных цветов. Гудят колокола в Набаб, диво го затекает в Вены. Мир тонет в шуме вот и пены, идойт холодом с экранов. А где-то в солнечных мирах на камнях рассеры тюльпаны Ты сеешь семена, я тоже. Моим с твоими не сравниться. Я их рассаживаю в ситцах и льнами укрываю позже. Я их рощу в смешных нарядах. Я их питаю своим смехом. Я им желаю всем с успехом пройти все семь ступеней ада. Пройти и выйти на другие витки без головокружений. И запустить другое время на эти пастпища земные. Ночь это время планетных симфоний, в гроздих Венеции с каналами странствий. Время подходит, пора просыпаться. Видишь, он там появляется сходни. Можешь навстречу шагнуть ему. Слышишь? Это в сиренской скверце Шопена. Чувствуешь это движение поёнам даних миров, фиолетовых вишнях. Здесь дичь чернея бабочка укрылась в листьях дерева. Она осела сперва ко мне вчера на лавочку. Нам было вместе весело и тёплых дней подсматривать за красками закатными с алхимией воскресной. Клечиться от тёмных мелодий мне предписано и о кортений. Пусть ползают с моих мыслей тени. Пусть в орнамент сплетаются слоги. Пусть сквозь них пробивается заря. Я не прячу глаза, я открылась всеми окнами пыльными к свету. Я танцую на сценах планеты. Я от тёмных миров отключилась. Я смогла разорвать эти цепи. Иначе тишина, покрытая серебром, втыкающей луной свет деревья. И где-то там, где до сих пор открыты в детство двери, стоит особняком старинный дом. Тропинка из цветов к нему, и в окнах за шторами чуть виден теплый свет. А на крыльце стоит в кафтан, что до земли одет, какой-то человек и говорит «все». Быть может, вам зайти угодно. И мы заходим в сказочный свой мир и принимаем доброту из рук сиренной. И этот дар, и этот опыт наш бесценный. Как не разрушить связь по время жизни с ней? В смысле есть разных рангов в боге. А ещё волшебные миры. В наше время часть большой игры звёздам подводить его итоги. Новый век завёрнутый в белый саван. Скоро зеренеть начнут его полотна. После забытья он наконец проснётся человек земли. И имя ему будет Анке.